Глава пятнадцатая. Свидетель обвинения. У Спартака сложилось впечатление, что к угольному сараю его самым натуральным образом конвоировали. Оба двое, Барсук и Кукан, ненавязчиво так держались чуть сзади, что ни на шаг не отставали, чтоб в случае чего в два прыжка настичь и сбить с ног. Сбегать Спартак, понятное дело, не намеревался. от чего сбегать и, главное, куда? Уж не в объятии же кума поэтому он послушно топал, куда указали, то бишь к сараю, и гадал, зачем он мог понадобиться ворам. Самое вероятное объяснение, какое напрашивалось, Мойка, среди прочего, кинул Марселю. Что тут где пустив воровской закон по боку, дворовых дружков не при делах выдает за блатных и пристраивает на легкие работы. Или все же тема слишком мелкая, чтобы из-за этого звать Спартака на толковище. Тогда, может быть, Мойка в чем-то пытается обвинить Марселя, по его ленинградским делам, и Спартак понадобился как человек, который жил с Марселем по соседству и мог чего-то слышать, видеть, знать. В общем-то, вполне возможно, никаких других версий Спартак выстроить просто не успел. Путь от Вашебойки до угольного сарая был не слишком долог Переступив порог сарая, Спартак сразу почувствовал, насколько все непросто. Электричество буквально висело в воздухе, шипело и брызгало искрами. Блатные все, как один, были хмурые и напряженные. Одни нервно курили, другие молча ходили по сараю, мало кто друг с другом переговаривался, а если кто и шептался, лица оставались сумрачными. Марсель сидел вроде бы среди всех, но чувствовалось, что на особицу, словно вокруг него очерчен круг. Он подбрасывал на ладони кусок угля, внешне выглядел вполне спокойным, но Спартак слишком давно его знал, чтобы не понять. Соседушка напряжен до предела. «Мать твою, да что ж тут у них происходит?» «Иди туда!» — Барсук подтолкнул Спартака к перевернутой тачке, на которой сидел Володя Ростовский. «Значит так, парень!» — сказал Володя Ростовский. «Мы тебя будем спрашивать, а ты будешь честно отвечать. Мы тут не в суде, поэтому Юлите изворачиваться незачем и до хорошего не доведет, понял? Ну вот и хорошо. Тогда скажи нам вот что. А в Ленинграде-городе ты с кем на Хазе проживал?» «Я так полагаю...» Вы не про мою мать спрашиваете? Спартак лихорадочно соображал, на коим сдалась моя ленинградская квартира. Про Марселя хотят выведать? Вряд ли. Марсель не скрывал, что мы из одного двора. Разве только не распространялся, что из одной квартиры. Допустим, теперь это выяснилось. И что тут такого? Да ничего такого вроде. В доме, в квартире какая разница? — Верно, кумекаешь сказал Володя Ростовский, глядя на Спартака примерно так, как сам Спартак смотрел бы на снующих под ногами муравьев. «Маманя — это, конечно, дело святое. Но нам маманя твоя сейчас ни к чему. Кто кроме нее на хазе проживал, вот про них давай». А вот если всплыло про комсомольца, да это больше смахивает на правду. Допустим, Мойка как-то выведал, что вор жил вместе с кумом на одной хазе. Марсель этот факт скрывал. Хотя ведь и не скажешь, что скрывал. Не скрывал, а просто не предавал огласке. Или по ихнему закону это одно и то же? Эх, знать бы наверняка. Так мне-то что, говорить им про комы или нет? И на Марселя никак не посмотришь. Сам тут в перекрестие взглядов, как бомбардировщик в лучах прожекторов. Да и Марсель в такой ситуации знаков подавать, понятное дело, не станет. Соседи, — повторил Спартак, — соседи, конечно, были. А Марсель вам не сказал? Мы же с ним соседствовали. Спартак откровенно сыграл под дурака. Понятно, что от ответа ему не уйти, но не помешает хоть немного его отсрочить. Глядишь, и получится побольше выведать и сообразить, чего надо говорить, а чего как раз наоборот ни в коем случае не надо. Собственно, это сейчас для Спартака было важнее всего — понять, что будет лучше для Марселя. Что лучше для Марселя, то лучше и для него. — Я ж предупредил, чтоб ты не юлил, — ласковым голосом произнес Володя Ростовский. — Главный сейчас человек на толковище. И от этой ласковости у Спартака мурашки по спине пробежали. Тебя спрашивают, ты отвечай. если не хочешь, тогда другое дело. Да ради бога, чего тут скрывать? Спартак пожал плечами. Значит, по порядку. Как входишь в квартиру по коридору направо первая дверь. Там жили мы с матерью. В двух комнатах на двадцати четырех квадратных метрах. Дальше прямо идешь по этому первому, короткому коридору, сворачиваешь за угол и попадаешь в кухню. А сворачиваешь налево, попадаешь в длинный коридор, параллельный короткому, куда выходили двери всех остальных комнат. Сперва шла комната, где жил старик по имени Иннокентий. Отчество не помню, да никто и не звал его по имени отчеству. Потом две двери. Насчет пустословия я тебя предупредить забыл. Будем считать моя вина, — перебил его Володя Ростовский. Но теперь ты знаешь, правильно? Валяй дальше и очень коротко. Две небольшие смежные комнаты занимала семья. Отец, мать и сын. Сын? Вот он, Марсель. Имея обоснованный повод, Спартак повернулся к Марселю. Марсель все так же продолжал подбрасывать на ладони кусок угля. Дался ему этот кусок. Или все же неспроста он подбрасывает. Что-то это Спартаку напоминало. Что-то настойчиво стучалось в закрытую дверцу памяти. Мучительно просилось наружу. Даже не сейчас засвербило, это началось, едва Спартак переступил порог сарая и увидел Марселя. Уже тогда сия картина, играющий камушком человек, показалась знакомой, а раз знакомый в ней может быть заключен некий смысл. Спартак вспомнил, твою бабземлю мог бы и раньше сообразить, ведь цепочка выстраивалась предельно простая. Марсель, Спартак, помогал блатным кусок угля. Именно так сам Спартак подбрасывал на ладони, правда, не уголь, а по размерам схожий булыжник, что сути совершенно не меняет. А суть проста до зубовного нытья. Шухер. Простой человеческий шухер. Самое смешное, что один раз Спартак действительно помогал блатным. В самом, что ни на есть, классическом виде помогал. Стоял на шухере. Было ему то ли четырнадцать, то ли пятнадцать. Тогда они, уж и не вспомнить по какой причине некоторое время общались достаточно тесно. Это потом уж разошлись, разбежались каждый по своим компаниям. Лучше сказать, разбежались, после того, как Марселю не удалось приобщить Спартака к любимому ремеслу. В то время у соседа уже появилась своя компания, и разок он попробовал настоящее дело. «На кино подработать хочешь?» — предложил Марсель, и Спартак согласился. На троллейбусе они доехали до угла большого и первой линии потом долго сидели под липами аллей на скамейке. Марсель то и дело беспокойно оглядывался, иногда вскакивал со скамейки и, вытянув шею, крутил головой по сторонам, а потом бросился к появившейся из-за угла троицы три мужика в картузах и пиджачных парах, причем брюки были заправлены в сапоги. Говорили они с Марселем недолго, после чего вновь вскрылись за углом, а сосед бегом вернулся к Спартаку. «Я пойду во двор, буду там топтаться», «Будто жду кого-то, а ты встань на улицу у входа в подворотню. Стой так, чтобы я тебя видел», — торопливо объяснил Марсель. «Если увидишь, что к дому идут милиционеры или сворачивает милицейская машина, тогда ты...» Марсель почесал затылок, опустил голову, зашарил взглядом под ногами. Потом резко наклонился, поднял с земли камень, протянул его Спартаку. «Швырнешь камень во двор. Можешь даже попасть в меня, не обижусь». «Забились?» «А кто это такие? Чего собираются делать?» «Это из сегодняшнего дня, глядючи, может показаться странным, будто Спартак в тот момент не понимал, что к чему, что происходит и во что он может вляпаться. Но ведь действительно не понимал». «Людям помогаем, которые просили», — чуть ли не прокричал Марсель, «некогда объяснять, как мелкому. Не хочешь — чеши отсюда, обойдусь без нытиков и предателей. Наверное, действовало слово «предатель». Ладно, сдался Спартак и взял камень. Никаких милиционеров и машин так и не появилось. Спартак проторчал у входа в подворотню около получаса. Расхаживал зад-вперед, подбрасывая булыжник. Пару раз уронил на асфальт. Марсель в это время маялся возле песочницы. Спартак призамечательно видел его через подворотню. Люди проходили во двор, выходили из него, естественно, не обращая никакого внимания на играющего с камушком пацана в свитере. Наконец появилась давешняя троица в картузах, костюмах и сапогах. Двое из них несли чемоданы, а третий волок — здравующую плетеную корзину. С такими еще ходили по дворам старьевщики. В общем, со стороны выглядело так, что человек с корзиной мирно отправляется в отпуск на юг или в деревню, а двое друзей помогают донести вещи до подъезда. Троица вышла к проезжей части Большого проспекта, где давно уже стоял зеленый автомобиль, сели в него — и укатили. Следом за ними из подворотни вышел Марсель, и со всей дури хлопнул Спартака по плечу. — Ну вот, а ты боялся. айда прямо сейчас в кино. А чего ты хмурый такой? Мужик развелся с женой, она ему вещи не отдавала. Говорит, они мои, и ничего ты не докажешь. А сунешься, вызову милицию. Пока она на работе, муж с друзьями пришел и забрал свое. Самое смешное, что Спартак тогда поверил этому объяснению, и все подозрения улетучились. Молодой ведь был совсем, наивный, как черт знает кто. И только гораздо позже. Он понял, что элементарно стоял на шухере, когда марселевские дружки чистили чью-то хату. Воспоминания проскочили перед глазами с быстротой курьерского состава, проносящегося мимо захудалого полустанка. Тогда, много лет назад, камень так и не был брошен, потому как шухера не случилось. Вот на что намекает Марсель. Брошенный камень это сигнал шухера пока значит все в порядке можно продолжать как идет а если а если он ошибется и кусок угля в руке Марселя ничего не значит нет очень даже значит не стал бы марсель в пиковый час пускать все на самотек в коммуналке проживали еще одна семья уже гораздо увереннее продолжал спартак в самой большой комнате возле черного входа слово семья может и не совсем годится потому как всего один человек там жил. И его вы знаете, это наш кум». Никто не вскочил со своего места, не послышалось возгласов вроде «ну ни хрена себе». Никто не переспросил полным недоумением голосом. «Чего? Наш кум?» Значит, уже знали. А раз так, то Спартак попал своим ответом в десятку, выходит выпущенный из ладони уголь и впрямь станет сигналом шухера. собственно все. — Больше никто у нас прописан не был, — закончил Спартак. — Всех, кто приходил в квартиру, надеюсь, перечислять не надо. — Теплая компания у вас подобралась. Мойка обошел Спартака, встал перед ним, заглянул в глаза. — Никак расстаться не можете, и здесь продолжаете дружить. — Мы там не дружили, — ответил Спартак, спокойно удерживая взгляд. Сосед и друг — суть не одно и то же. В Мойкиных глазах полыхнула ярость. Он готов был вспылить, наверное, выпалить что-нибудь типа «Ты кого, сука, фраерская, поучаешь?» Но не иначе усилием воли все же сдержал себя. Видимо, отвлекаться на какого-то фраерка не входило в его планы на этот вечер. Он спросил, подпустив голос вкратчивости, «А как так получилось, что вы всей своей неразлучной квартиры вдруг оказались в одном лагере? Случайно? Само собой так вышло, хочешь сказать?» Сперва я тоже удивился. Вот прямо как ты сейчас. Спартак мог позволить себе быть вполне искренним. А потом припомнил, сколько всяческих совпадений и случайностей я видывал в этой жизни. И удивляться перестал. В сравнении с некоторыми случаями этот меркнет и бледнеет. Слышь, Спартак, а чего вообще ты раньше молчал, как партизан гестапо? Спартак обернулся на голос. Этого коренастого, черноволосого блатного он знал плохо знал что тот из шестого отряда а вот как зовут лопарь что ли чего ж что никому ничего не обронил про свое знакомство с кумом думал не выплывет ладно бы он только про это знакомство молчал подхватил мойкар про знакомство марселя с кумом он тоже знал и молчал или марсель просил тебя языком не молоть? я во первых разумный человек во вторых битый и тертый стало быть и без чьих бы то ни было просьб лишнего никогда не болтаю — Давно уже усвоил, что не надо трындеть, когда не спрашивают, — сказал Спартак. — Вот зазвали бы меня, как сегодня, но только раньше, спросили бы. Знал такого, не знал, жил по соседству, не жил, и я бы все выложил, как на духу. — Ладно, по этой колее и кажись, уже проезжали, — Володя Ростовский хлопнул ладонями по коленям. — Ты мне вот что скажи, паренек. Значит, вы с самого что ни на есть детство сообща проживали на одной хазе? Примерно одногодки, Марсель, кум и ты, он пригладил усы, значит, интересы должны быть вроде общие. Почти да не совсем. Комсомолец, то есть кум, старше нас обоих. А я старше Марселя на год, сказал Спартак. Это сейчас в нашем уже возрасте. На пять лет больше, на пять лет меньше, считай одногодки. А в детстве и отрочестве год это уж очень много. К примеру, я в девятом классе смотрел на десятиклассников, как на совсем больших, снизу вверх. И компании были разные. Хорошо, хорошо, — махнул рукой Володя Ростовский. Главное, что вы все жили рядом и почти все друг про друга знали, так ведь? Когда живешь бок о бок, многое знаешь друг о друге. Но все разве можно знать? Все не все, но важные события мимо не проходили. Володя вновь огладил усы. У кого-то кто-то умер, сел или родился. Кого-то уволили, кого-то повысили. У кого когда дни рождения, если кого-то в пионеры примут или в комсомол. Вот когда, скажем, тебя в комсомол принимали. Про это все в квартире знали? Ты же в комсомоле состоял? Состоял, сказал Спартак. Тебя не кум часом принимал в комсомол, улыбнулся Володя Ростовский. Не, не он. Я уже и не помню, кто это был. Какой-то инструктор в райкоме. А Марселя тоже не он, не кум, принимал в комсомол. Опа! Пальцы не удержали кусок угля, он полетел вниз, стукнулся о другие куски в куче, скатился на пол. Марсель отряхивал запачканные руки. Краем глаза Спартак следил за Марселем и не пропустил этот момент. Шухер. Кроме того, Спартак почувствовал, как в помещении что-то неуловимо колыхнулось, словно пронесся невидимый ветер. Да нет, конечно, никакой мистики не было. Кто-то резко поднял голову, кто-то, наоборот, замер, кто-то именно в этот момент кинул внимательный взгляд в сторону Спартака. Черт его знает, обратил бы Спартак на это внимание, если бы не выброшенный Марселем уголь. Скорее всего, не обратил бы. Слишком удачно встроен был в течение беседы невинный вопрос про комсомол. А насчет комсомола я что-то такое слышал, вдруг вспомнил Спартак, уже здесь, в лагере. Вроде бы вор в законе не может состоять в комсомоле, в партии. Чуть ли не в профсоюзе. «Марселя?» — невинно переспросил Спартак, чтобы окончательно собраться с мыслями. «В комсомол? А разве Марсель был в комсомоле? А разве нет?» Все же вступали, вновь огладил усы Володя Ростовский. «Лепишь, сука!» — мойка подскочил к Спартаку и, схватив за воротник, принялся трясти. «Дуру гонишь, фря поганая! Сговорились! Одна котла Спартак видел перед собой глаза вора, сузившиеся до чуть ли не бритвенной узости, полыхающей злостью и страхом. Он обхватил запястье мойки и крепко сжал. Удивительно, но мойка тут же отпустил его, быстро отпустил, да и вообще повернулся к Спартаку спиной, шагнул в сторону Ростовского. — И чего? Затем, театрально раскинув руки, повернулся влево, повернулся вправо. — И вы поверили этому фраерку, этому засыхе? Да он за своего дружка держаться будет, как телок за вымя, петь будет, как в опере. Хорева пить, мойка. Володя Ростовский хлопнул ладонями по коленям и начал медленно подниматься со своего места. От вертухайских воплей, ухи болят, а тут еще ты. Володя Ростовский был небольшого роста, ниже того же мойки почти на оглову. Но это еще вопрос, кто на кого сверху вниз смотрел. «Значит, так, паря», — сказал он, подойдя вплотную к Спартаку и заглянув в глаза. Как орудие навел напрямую наводку. «Лишнего говорить тебе не надо. Ты в наших делах грамотный. Мы вот тебя внимательно послушали. Много чего занятного ты нам поведал. В общем, хочется тебе поверить. Так что ты уж будь добр. За слова свои распишись. Понял, о чем я». «Слово дать, что ли?» — спросил Спартак. «Его-ево», его окивнул Володя Ростовский. Только сам знаешь, слово-слову рознь. Это тебе нечестное пионерское. И нечестное, — он хмыкнул, — комсомольская Сейчас ты еще можешь попятную сыграть, а мы тебя можем еще простить. После того, как скажешь нам «Верьте мне», по уже не прокатит. И ежели потом окажется, что ты нас, как говорят хохлы, пидманул, тебя везде найдут, куда бы ни заныкался. Это от легавых ты можешь еще где-то укрыться, но не от нас володя ростовский говорил тихо и спокойно почему то спартак представил себе мастера из ФЗУ. в спецовке карандаш на грудном кармане металлические отчочки на носу объяснявшего очередным ученикам как правильно точить заготовку и какие на этом пути ожидают сложности правда от неторопливого плетения словес этого мастера от чего то становилось очень и очень не по себе и взглядом володя ростовский сжег что автогеном. «И когда тебя найдут, то резать станут неторопливо и вдумчиво, чтоб ты осознал, сколь неправильно поступил. Людей здесь много, а толковищи нашим все вскоре узнают. Узнают про то, кто и что тут говорил. Поэтому усвой. Ежели ты нам соврал, то правда рано или поздно выплывет наружу. А срока давности у нас нет. Искать будут, пока не найдут. И десять лет, и тридцать, сколько получится». Надо отдать должное Володе Ростовскому. Запугивать он умел, качественно запугивал. Ведь это только дешевые бакланы, герои грязных подворотин Полагают, что чем громче орешь и чем больше слюны брызжет изо рта, тем страшнее. На самом деле все как раз наоборот. Да вот только Спартак уже принял решение. А переигрывать, метаться он не привык. Или вернее отвык. Отвык давно и навсегда. «Все, как я сказал, так и есть», — произнес Спартак глядя Володе в глаза. — Верьте мне. — Видишь, как оборачивается. — Ну и чего теперь скажешь? Володя Ростовский повернулся к Мойке. — С кем нам еще говорить? — И это правило? — вдруг в полный голос взревел Мойка. — Это толковище? — Чего же он так орёт — подумал Спартак. — Будто корабельный ревун. Вопли на улице слышны. — Я так и знал, — надрывался Мойка. — Так и знал. — Всем вам, падлам, на закон положить суки подлые его последний особенно громкий выкрик совпал с иным не менее громким звуком удар сотряс дальнюю где были навалены поддоны стену сарая головы всех блатных из спартака рефлекторно повернулись туда а там сквозь пролом стремительно вкатывались в сарай густые клубы морозного пара из за них трудно было что либо толком разглядеть ну конечно же вывалилась часть стены никак не могло быть по другому ага Вот в белесых клубах замельтешили темные силуэты, застучали по поддонам каблуки сапог. Заранее подпилено было, только так пронеслось в голове Спартака. Мойка проворно наклонился, выдернул из-за заточку, метнулся к Володе Ростовскому. С разгону попытался вогнать заточенный металл тому в бок Но и Володя, не в парках культуры и отдыха, по жизни прохлаждался. Звериным чутьем поняв опасность со спины, Он прыгнул вперед на кучу угля, молниеносно перевернулся и принял налетающего мойку на выставленную ногу. Миг, и они сцепились. Один пытался добраться за точкой до горла, другой выкрутить руку с заточкой. — Суки лезут, подляна, измена! — сарай сотрясали крики. — Режь их, воры! И завертелось. Помещение наполнилось мечущимися, сталкивающимися тенями. Наполнилось топотом, шорохом угля, треском отдираемых от поддонов досок резкими выдохами ха на эппо матом и воплями вот кто то получил ломиком по плечу опустился на колени но от второго нацеленного в голову удара увернулся и крутанувшись на полу подсек ноги своему противнику вот подошва сапога впечаталась в чью то физиономию вот клык скали с неуловимым движением выхватил нож и всадил его в животное летевшему на него суки Вот еще кто-то, получив кулаком в грудь, отлетел шага на три. Но на ногах устоял, встряхнулся и снова бросился в драку. Спартак увидел, как Марсель выдергивает из угольной кучи лопату и подбивает его штыком под колено, а потом добавляет сверху черенком. Собственно, пора и уматывать. Это была не его война. Ни за воров, ни тем более за сук, Спартак класть свою жизнь не намеревался, и довольно глупо было торчать мебелью посреди бойни. С другой же стороны, дрыстливо бежать, позор. Вот ведь положение. Долго размышлять не пришлось. Скатившись с угольной кучи, на Спартака прыгнул кто-то из сук. Долговязый в бушлате и в кирзачах. Ничего больше Спартак не успел разглядеть, потому как полетел на пол от сильного толчка. Долговязый обрушился сверху, навалился, сцепил руки на горле. Крепкие ручонки, однако. Спартак изловчился, схватил противника за ворот бушлата, Крутанулся, выворачивая воротник, пытаясь завалить долговязого на пол и самому оказаться сверху. Не получилось. Здоров, лось. Где-то рядом послышался отчаянный, тут же захлебнувшийся вопль. Так орут только перед смертью. Громко звякнуло железо об железо, будто по тачке вдарили ломом. Спартак ничего не видел, в глазах плавали оранжевые круги. Из последних сил он добрался до сдавливающих горло пальцев, попытался отодрать. Ага. Вроде стали поддаваться чужие пальчики. Все же он, в отличие от безвылазных лагерников, подъелся немного в больничке. Запас селенок вроде бы поболи. Должен он пересилить. И тут деловито сопящий противник наклонился ниже. Только сейчас Спартак узнал его. Тукан. Один из людей Горького. До этого дня они друг с другом ни разу не разговаривали и даже не здоровались. А вот сегодня подиты убивают друг друга, будто ненавидят долго и неистово чей-то истошный вопль сотряс помещение. Володю Ростовского замочили. Режь их, падл! Режь православные! И раньше Спартака не взволновала бы смерть Володи Ростовского, а сейчас и подавно было глубоко плевать. Свою бы жизнь отбить. Спартак продолжал отрывать от себя руки Долговязова, и странные мысли в этот момент ползли под черепом. Неужели вся его метеором пронесшаяся жизнь, две войны, биата его полеты, даже Берия и Лондон, Все это было лишь для того, чтобы в угольном сарае его задушила какая-то сука. — Черта с два! — прошипел Спартак. Он уже мог шипеть, потому что удалось отодрать одну руку тукана. Долговязый вдруг отклонился и резко стремительно обрушился вниз, всаживая свой лобешник в лоб Спартаку. В глазах полыхнули те самые пресловутые искры, которые оказались ничуть не образным преувеличением. Затылок со стуком больно впечатался в пол. И тут же чужие неугомонные пальцы вновь сомкнулись на горле. Только на сей раз Спартак уже не мог им сопротивляться. Хана! Вот теперь хана! И не было страха, а было истомное предчувствие покоя, бессмыслица. Столько мучиться и страдать вот ради такого финала, а страха нет. Сквозь заславшую глаза муть Спартак увидел быструю смазанную тень, взмахнувшую продолговатым, похожим на городошную битву предметом. «Лом!» — механически отметил Спартак. Донесся стук, какой бывает, когда ломаешь доску об колено. Чужие пальцы соскользнули с горла, долговязый повалился в бок А тень, на какое-то мгновение задержавшись над Спартаком, вглядывается, что ли. Исчезла, будто сон или призрак. Вроде бы на Марселя был похож человек. А может, и не Марсель никакой, пес его знает. Во всяком случае, никто не тряс Спартака за плечо, не спрашивал дрожащим от волнения голосом, жив? Никто не помогал подняться. Спартак поднялся сам, вернее, попытался подняться. Получилось не очень. Стоило встать, как повело в сторону, закрутило, в глазах свет окончательно померк. И Спартак потерял сознание.